Она всегда в маске. И есть та сеньора. Мои братья очень похожи друг на друга тем, что всегда добиваются желаемого. Правда, так и есть. Времени много сейчас говорят об этом любовном приключении герцога. Под маской в самом деле скрывается та девушка? Никто не может быть в этом уверен. Но известно, что герцога всегда сопровождает фигура в маске. Они вместе ездят верхом. иногда на одном коне. Компаньон герцога всегда одет так, что невозможно понять, мужчина это или женщина. Как же Джованни любит привлекать в себе внимание. А мой брат Чезаро, у него есть дама в маске? Нет, сеньора. Сеньора кардинала видит только во время торжественных церемоний в церкви. Говорят, что он больше не любит Санчо, и что по этой причине между братьями воцарился мир и покой. Надеюсь, что это так. Их видели вместе. Они шли, взявшись за руки, как истинные друзья. Мне очень приятно слышать об этом. Да, госпожа, а что же вы наденете? Зеленое платье с розовой отделкой так идет вам. Я и так достаточно хорошо одета. Мадонна, а что если приедет Педро Кальдес? Что ж из этого? Ему будет так приятно увидеть вас в том бархатном зеленом с розовым платье. Почему ты так думаешь? Понтиселее весело улыбнулась в ответ. Мадонна, Педро Кельдес влюблен в вас. Любой поймет это заглянув ему в глаза, но, наверное, не любой, уж не сестра Керубина. Она изобразила искаженное лицо доброй монахине с величайшей точностью. «Нет, она не догадается. А я догадалась. Я уверена, что Педро Кальде страстно, но безнадежно вас любит, Мадонна». «Какую ерунду ты говоришь?» — ответила Лукреция. Он любил ее. Она знала, что Пантиселея права. Его выдавали каждый жест, его голос — Бедный Педро. На что он мог надеяться? Но она ждала его прихода и, как обычно, следила за своей внешностью. Ее веселая служанка была интриганкой. Она считала, будучи фривольной и сентиментальной, что Лукреция неминуемо почувствовать соблазн предаться удовольствием. Она постоянно говорила о Педро, о его внешности о его прекрасных манерах. «О, какая будет трагедия, если папа вздумает заменить его кем-нибудь другим!» Сокрушалась она. Лукреция посмеивалась над девушкой. «Ты влюблена в этого юношу, я уверена. Я бы влюбилась в него, если бы от этого был какой-нибудь толк», заявила Пантиселея. «Но он любит только одну и никого больше».